Издательство АСТ, Элизабет Дей Сорока Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ Часть первая, глава первая Дом оказался идеальным, но ну, не совсем идеальным, потому что таких домов не бывает, но, по крайней мере, со всеми его недостатками можно было мириться. Напольное покрытие, где-то оптом купленное застройщиком, оказалось слишком светлым, а доски ламината выглядели слишком гладкими, чтобы сойти за настоящее дерево. Пластиковые планки желюзи покрыты тонким слоем пыли. Ванная комната, по чьему-то странному решению, располагалась на втором этаже. Отдельная дверь вела оттуда на открытую террасу, обустроенную на крыше первого этажа. Мариса постояла там, ее сандалии отбрасывали тень на камни патио бисквитного цвета и посмотрела на раскинувшийся внизу сад. Лужайка обрамлена растениями в горшках, а почву совсем недавно обрабатывали. Она отметила необычную для Лондона тишину. Удивительно, особенно если ты находишься рядом с крупной оживленной дорогой. Стоило ей только произнести это вслух, и риэлтор сразу же согласно кивнула. «Да, здесь очень спокойное место». Именно это и стало решающим фактором. Детство Марисы было наполнено шумом. В ее воспоминаниях всегда сначала появлялся какой-то звук. Неумелые попытки отца играть на фортепиано, хлопанье дверцы духовки и звон перегруженной посудомоечной машины, повышенные голоса родителей во время ссор, пронзительный кошачий виск новорожденной сестры. А потом, когда мать вместе с младенцем ушла, дом погрузился в тишину, и этому не было объяснения. Перед уходом мать крепко обняла Марису и шепнула на ухо, что обязательно за ней вернется, как только встанет на ноги. Мариса помнит, как смотрела на обувь матери и думала, что с ней что-то не так. Дешевые мокасины на кроваво-красной коже которых блестела монетка. Однажды она попробовала выковырить монетку пухлыми пальчиками, но та оказалась слишком прочно приклеена. Глядя на обувь матери, Мариса пыталась сообразить, зачем же ей нужно время, чтобы встать на ноги, если та уже на них стоит. Она хотела знать причину отъезда, а еще больше ей хотелось узнать, что станет с ней самой и почему ее бросают. Тогда ей было семь. Все эти долгие и душные дни отец проходил в пижаме и тапочках, его щетина превратилась в лохматую бороду. В первые недели после ухода матери Мариса пыталась самостоятельно загружать посуду в посудомоечную машину, так, как делала мать, ополаскивала тарелки и клала ножи рукояткой к себе. Спустя какое-то время она устала от домашних хлопот и оставляла грязную посуду в раковине. А потом ее отправили в школу-интернат, где были уже другие шумы, с которыми приходилось бороться. Тогда она поняла, что этот дом является противоядием от любой суеты. Мариса осмотрела его онлайн, увеличив масштаб, чтобы разглядеть серую входную дверь и ступеньки. Кирпичи цвета жареного фундука. Дорога, по словам агентов по недвижимости, была вся в зелени а местная школа получила высшую оценку от управления по стандартам в области образования правительства Великобритании. Это очень важно, ведь Мариса собиралась забеременеть сразу после начала совместной жизни, все согласно их плану. Вспомнив разговор с Джейком, она почувствовала нарастающее напряжение. Джейк был ее защитой, опорой, скалой и якорем. Она описывала его всеми этими словами, но только не в его присутствии. Джейк не любил проявления эмоций. Это в какой-то степени и привлекло ее всегда невозмутимый, решительный и бескомпромиссный. Своя любовь показывал не на словах, а на деле. Она знала, что Джейк не доверяет открытым проявлениям чувств и вообще считает их неискренними. После детских переживаний, связанных с матерью, которая с переменным успехом использовала эмоции в качестве тяжелой артиллерии, сдержанное поведение Джейка вызвало у Марисы облегчение. Когда она очутилась в этом доме, то сразу же почувствовала, что он подходит. Наполненное солнцем святилище, совершенно пустое. Идеально, чтобы обставить все на свой вкус. Кухня расположена на первом этаже. Перегородки формируют вытянутое пространство. Ореховый стол середины прошлого века, восемь стульев на тонких ножках и светильники с бледно-голубыми малевыми абажурами. Колоссальных размеров плита, похожая на стартовую площадку ракеты. полированной до металлического блеска холодильник со встроенной системой водоснабжения, производящий кубики льда, стоит только поставить стакан в специальную нишу. На белой стене, видимо, висел черный огромный телевизор, но теперь его место пустовало, словно когда-то здесь размещалась только что проданная картина. Риэлтор сказала, что считает Марису подходящей хозяйкой такому дому. Эти слова вызвали улыбку. «Подобные решения могут быть такими и...» Мариса пыталась подобрать подходящее определение. «Интуитивными, верно?» «Интуитивными», — кивнула женщина. «Точно». И открыла стеклянные двери в сад, сложив их так, Будто они были из бумаги, как вдруг в помещение влетела птица. Пролетела настолько стремительно, что ни у кого не было шанса ее остановить. Риэлтор присела, закрыв голову руками. Мариса поморщилась, она ненавидела птиц. Взмахи крыльев, острые клювы, маленькие неподвижные мертвые глаза. Сорока, черно-белая, с маслянистыми фиолетовыми переливами на перьях. Птица, очутившись в западне, запаниковала. Она была достаточно крупная, размером почти с ворону. Сорока забилась в угол, подальше от людей. «Кыш!» — крикнула риэлтор, махая руками, чтобы прогнать гостью. «Кыш!» «Я не думаю...» — начала Мариса. Она хотела сказать, что неразумно пугать сороку, но птица взлетела раньше, чем можно было вымолвить хоть слово. Кончиком сильного крыла задела маленькую, причудливо расписанную вазу, стоявшую на книжной полке. Ваза качнулась и упала, разбившись на множество мелких осколков, разлетевшихся вдоль плинтуса словно освободившись от какого-то заклинания, наконец-то заметила выход и выпорхнула из открытых дверей, пролетев так близко к лицу Марисы, что она почувствовала мимолетное прикосновение крыла. От него пахло мхом и болотом. На мгновение Марисе показалось, что сорока, пролетая мимо, специально пощекотала ей щеку. «Вот и катись отсюда!» — крикнула риэлтор ей вдогонку и плотно закрыла двери. Они шумно защелкнулись, и отдаленный гул уличного транспорта сразу же исчез. Мариса очутилась в пузыре стекла и бетона, а ярость и перья остались снаружи. воцарилось неестественное спокойствие. «Надеюсь, что это вас не расстроило», — извинилась риэлтор. «Нет», — с улыбкой ответила Мариса. «Но вазу все-таки жаль». Женщина беспечно махнула рукой. «Всякое бывает». Они тепло пожали друг другу руки, и Мариса сообщила, что подумает и перезвонит. Думать, честно говоря, было и не нужно. Джейк с радостью предоставил ей право выбора. Место их жительства совершенно его не волновало. Он просто хотел сделать ее счастливой. Главное, чтобы там было достаточно места для семьи. Остальное он считал женской компетенцией. И хотя Марису должно было возмутить подобное консервативное решение о разделении ответственности, она сделала вывод, что дети и дом — ее сфера интересов, а зарабатывание денег и поддержка семьи — его. И эта мысль пришлась ей по душе. На улице она достала телефон и написала ему сообщение.